Глава семьдесят седьмая «Вожжа под хвост попала?» спросил лебедь, когда я безо всякого повода окрысилась на него. «Или месячные начались?» Я покраснела. И это после двадцати лет, проведенных среди грубой двуногой скотины. «Нет, кретин, просто неважно спала этой ночью». «Что?» взвизгнул он точно крысы под каблуком. «Я неважно спала этой ночью». «Ах, ну да, наша милая крошка-дрема не выспалась». «Эй, парни, кто-нибудь? Ро, Рекоход! Да все идите сюда, поделитесь незабываемыми воспоминаниями о том, что вы слышали ночью, о храпе, заглушающем дождь». «Командир, тигрица в течке так не рычит, как ты, храпела», — сказал Рекоход. «Люди вставали и уходили на южную дорогу, чтобы не слышать. Кое-кто предлагал тебе придушить или хотя бы натянуть на голову мешок. Уж поверь, если бы еще кто-нибудь знал, куда нам идти и что делать, ты уже лежала бы на одной волокуше с генералом Синдалом». «Но я же такой нежный душистый цветочек, не может быть, чтобы я храпела!» «Меня и прежде обвиняли в этом преступлении, но всегда шутливо и никогда с таким пылом!» Рикоход фыркнул. «Лебедь раздумал на тебе жениться!» «Какой жестокий удар! Придется идти к одноглазому за лекарством!» «К одноглазому за лекарством? Да он себя вылечить не может!» Я выпросила завтрак. «Едва ли стоило утруждаться, нам еще очень долго сидеть на скудном пайке!» Не успела я привести себя в порядок, насколько это вообще было возможно, как движение возобновилось. Общее настроение правильнее всего было бы назвать расслабленным. Мы пережили эту ночь, и вчера по-добру-поздорову убрались от протектора. С расслабленностью было покончено, как только мы наткнулись на останки Бадьи. Великан Бадья, настоящее имя его было Като Даля, в прошлом вор, а потом офицер черного отряда, заменил мне отца. По-моему, он догадался, что я существо женского пола, но не признавался в этом, да я и не давала повода. Он очень не понравился некоторым моим родственникам-мужчинам, и на то имелись основания. Не дай бог разгневать Бадью. Каким-то образом я сумела удержать себя в руках. У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к мысли о его гибели. Хотя всегда оставалась крошечная иррациональная надежда, что «Мурген ошибается» что смерть позабыла о моем друге, и он заточен вместе с плененными. Я не успела сказать ни слова, а бадью уже положили на волокушу рядом с Синдавом. Я подащилась дальше, и меня захлестнула волна совершенно неуместных мыслей, которые обычно приходят в голову в такие моменты. На том месте, где мы провели ночь, осталась уйма мусора, в основном от животных. Когда плененные шли, этим путем было то же самое. Однако, если не считать попадавшихся время от времени трупов, не было никаких признаков их пребывания. Ни навозных кучек, ни выброшенных за негодностью уточильных камней, ни овощных очистков, ни пепла из жаровин, ничего. Остались лишь совершенно высохшие человеческие тела. Нужно будет обсудить это с Мургеном. Пока же это небольшое умственное упражнение позволяло мне не поддаваться горькой печали по бадье. Мы брели на юг. То и дело шел дождь, все такой же мелкий, хотя временами ветер усиливался, и влагах листало чувствительно. Я дрожала от холода, опасаясь, как бы не посыпалась ледяная крупа или даже снег. Ничего похуже с нами пока не происходило. Наконец, впереди неясно проступил силуэт таинственной крепости в центре плато наша цель. Ветер дул все сильнее и устойчивее. Некоторые жаловались на холод, другие жаловались на сырость. Немногие жаловались на скудное меню и уж совсем горстка на всё сразу. У меня же то, чем мы занимались, вызывало кое-какие позитивные эмоции. Весь день я чувствовала себя одинокой, почти покинутой, несмотря на совершенно искренние усилия Лебедя, Сари и некоторых других. Только дядюшка Дой делал вид, что ничего не замечает. До сих пор не простил мне отказа стать его ученицей. Любит он эмоциональные манипуляции, жить без них не может». Несколько раз я пряталась в своем убежище и, спохватившись, говорила себе, что в этом уже нет необходимости. Никто из тех, кого я потеряла меня уже не обидит, я им этого не позволю. Реальность их существования зависит от меня. Они живы лишь в моей памяти. Даже это своего рода бессмертие. Мы, виднаиты, верим в привидения, а еще мы верим в зло. Всегда удивлялась тому, что гуниты ничего такого не признают Уход близкого человека из жизни они переживают отстраненно и фаталистично. Смерть для них необходимая часть жизни, которая не заканчивается вместе с нынешним воплощением души. Если бы по какому-нибудь капризу своих божеств гуниты обзавелись более упорядоченной теологией, то я, наверное, в прошлой жизни была бы очень скверной девчонкой. Надеюсь, что хотя бы от души повеселилась. «Прости меня, о повелитель небесный!» Ты единственный Бог, милосердный и сострадательный. Других нет и быть не может.